Коля дьявно хотел еще что-то спросить, но Кирилл толкнул его в бок, не давая раскрытие рта. Они кивнули на прощание и гуськом вышли из ресторана. «Быдло!» — поморщился Афанасий Степанович. «Я специально пригласил их в этот ресторан, чтобы они смотрели здесь, как грязные пятна на чистой скатерти. Настоящее быдло!» — жестом в руки он позвал официанта. Все убрать, — поморщившись, приказал он, — и очень быстро. Константин почти не притрагивался к своему блюду. «Выпьем кофе», — предложил Афанасий Степанович, убирая в карман скеллер, искажающий любую магнитную запись в радиусе 25 метров. Сапов не произнес ни слова, словно все шло по заранее расписанному сценарию. Кофе они выпили в полном молчании и лишь затем вышли из ресторана, при этом выходивший последним ЦАПом, не глядя на счет, просто оставил на столе 300 долларов. Уже сидя в роскошном «Мерседесе», за рулем которого находился личный телохранитель Афанасия Степановича, он, наклонившись, тихо спросил «Вы им доверяете?» Афанасий Степанович снова дошел из кармана Скайлер. Проверил его. Или затем негромко сказал. Разумеется, нет. Чему тогда эти эксперименты? Не понял Цапов. Логика игры, усмехнулся Афанасий Степанович. Мы уже давно подозреваем, что Горелого умело ведут сотрудники МУРа. У него было... Несколько очевидных промахов и провалов, которые логически невозможно объяснить. Конечно, у него должен сидеть агент уголовного розыска. Но вычислять его путем сложных комбинаций, разыскивать, а потом убирать, все это займет довольно много времени. Я уже не говорю о том, что все это достаточно сложно. У Горелова под рукой полсотни ребят. И проверять каждого нужно будет как минимум месяц-два. Значит, на наши поиски мог уйти целый год. Но у нас нет столько времени в запасе Он достал зубочистку и поднес ее к рту. Поковырялся в зубах и удовлетворенно кивнул, нажал на кнопку подъемника стекла. выбросив зубочистку, он закрыл окно и продолжал объяснять. Мы исходили из того непреложного факта, что любые слухи или обрывки информации в той или иной мере могут доходить до мура, кстати, значительно улучшившего свою работу за последние два года. А это значит, что скрыть сам факт каравана почти невозможно. Слишком много людей в этом задействовано. Слишком много людей об этом знает. И какая-то информация наверняка могла просочиться в милицию или в ФСБ. А это значит, что они пойдут на все, чтобы внедрить своего человека в экспедицию, узнать, какой груз и куда он идет. И главное, каким маршрутом идет. Он поправил очки. Остальное вычислить несложно. Я не просто наверняка сделаю так, чтобы горелый прислал ко мне именно их человек. Каким образом, я еще не знаю. Но сделаю. Они могут убрать другого, временно задержать и арестовать, лишь бы расчистить дорогу для своего. У Горелова было три дня, и он отобрал вот этих ребят. Значит, я могу почти уверенно сказать, что один из них наверняка работает на другую сторону. Ничего особенного в моих рассуждениях, как видишь, нет. Чистая логика. «Тогда зачем они нам нужны?» — пожал плечами Цапов. Я могу убрать и всех троих прямо сегодня ночью. Зачем играть в кошки-мышки? Мой дорогой Константин, я всегда очень ценил твои способности крушить чужие головы. Но иногда нужно работать и собственной головой. Если мы сейчас уберем этих троих, милиция и ФСБ снова начнут делать судорожные движения. Они станут слепыми». А внезапно ослепший человек, пытаясь нащупать дорогу, начинает лихорадочно махать руками перед собой. Вот они и начнут сразу махать и руками. Понимаешь, о чем я говорю?